Глава десятая. Ниночка. Если мы думали, что Дэн к нам приехал надолго, то сильно ошибались. Этот жук сделал нужные ему снимки, задобрил нас шашлыком и забитым холодильником, чтобы утром позавтракать и уехать. «А как вы хотели?» – развел он руками. «Развлекать вас не могу, у меня работы выше крыши. А вы сидите здесь еще пару дней». Мы с Шурочкой честно пытались придумать себе занятия. Ложились раньше спать, гуляли. Много-много разговаривали и строили планы на будущее, пока наше терпение не закончилось. «Да сколько можно?» Шурочка была с самого утра сама не своя. А все потому, что вчера мылась в тазике. «Поехали домой. Ничего с нами не сделают. Твой Ромео уже понял, что счастья ему с тобой не найти». «Думаешь?» – спросила подругу, вяло ковыряясь в утреннем завтраке. «Уверена. Собрались мы в разы быстрее. Часто сталкивались, пока перетаскивали пакеты». Настроение как-то сразу стало замечательным, что даже счастливые улыбки скрыть мы больше не могли. Заперев дверь и спрятав ключик на то место, где его мог бы найти Дэн, мы погрузились в машину Саши, включили музыку и помчались домой. Пели от души всю дорогу, поэтому я не сразу заметила, что снова появилась сеть, что до меня пытается дозвониться Мирошниченко. К слову, мы как раз с Шурой доехали до моего дома и активно перетаскивали продукты ко мне в холодильник. Оставлять их в деревне не хотелось. А Саше столько съесного и не надо. Ваlerу будешь кормить, бормотала подруга, счастливо улыбаясь. Вот уж точно, кто не может жить без цивилизации. Подожди, попросила подругу. Ему как раз и надо перезвонить. Валера, ты звонил? У меня от тебя пропущенный. Некоторое время парень молчал в трубку. Я даже поднесла экран телефона к глазам и убедилась, что у нас как бы разговор идёт. Звонил, где вас носят? Буквально прокричал он, да так что у меня и у Шуры лица вытянулись от неожиданности. Чуть до инфаркта не довели. Я приехала, вас нет. О, ничего себе! Ты что, в деревню поехал? Восхитилась Сашка и повела бровями, намекая, что брать пара Мирошниченко в жесткий оборот. Привет, Ромео, поздоровалась она. Не беспокойся, я довела твою Джульетту до дома. Теперь ей ничего не грозит, если не будут брать штурмом. Я эту козу даже в бок немного ударила, она мне язык показала. «Поехал за вами, да не застал. Уже возвращаюсь». «Так зачем вы уехали?» – спросил Валера Сашу, которая еще не успела отдать мне телефон. Поняли, что нет смысла постоянно прятаться. Да и комаров там тьма. Думала, они на мне живого места не оставят. Тут подруга даже плечами передернула, вспоминая действительно самый неприятный момент во всем отдыхе. И без связи плохо. Да и работать надо. Так что решили, что пора возвращаться. Ладно, с вами хорошо, но хочется уже попасть в свою квартиру». Пока, влюблённые. Пока, будь аккуратна. Денис, сказала, не вычислили твою машину, услышала я взволнованный голос Валеры. Лицо Сашки чуть заметно побледнело, но она очень быстро взяла себя в руки и вздернула подбородок. Ой, да ладно, что мне будет? Я ж не Нина. У него от неё крыша поехала, тараторила быстро, стараясь на меня не смотреть. Да только за столько лет дружбы, Гарину, я уже выучила. Всё равно будь осторожна. Позвони, как будешь дома. Вот уж за кого я волновалась больше всего. С виду милая и приличная девушка была настоящей фурией, но об этом никто не знал, кроме меня и родителей Саши. Обязательно. С полной серьезностью проговорила Шурочка, передавая мне телефон. «Да не волнуйся ты так. Даже если он меня похитит, то сам вернет. Еще и деньги заплатит», – рассмеялась Гарина. «Вот только я не была в этом уверена. Как бы дело не дошло до шантажа, этого я просто не переживу. Да и если с ней что случится...» никогда же себя простить не смогу. Крепко обнявшись с подругой, я дождалась, когда она выйдет из квартиры и сразу же закрыла дверь на все имеющиеся замки. Валера меня терпеливо ждал, но я сначала поспешила к окну, чтобы взглядом проводить подругу и одновременно с этим произнесла: "Я скучала. Я тоже". Мы замолчали, потому что других слов и не нужно было. Я их и так ждала непозволительно долго. Тем временем Гарина вышла на улицу и чуть пританцовывая подошла к своей машине. Я улыбалась недолго, ровно до того момента, как рядом с подругой остановилась большая чёрная машина, и два человека быстро из неё вышли. "Какого, Валера?" закричала они в силах справиться с накатившим страхом. "Что случилось? Шурочку похитили?" пробормотала, видя, как подругу сажают на заднее сиденье. "В смысле? Ты шутишь?" Я была готова разреветься в голос. Разве такими вещами можно шутить? Какие шутки! Я наблюдала из окна, как она идет вниз. Саша уже подошла к машине, как ее схватили двое и потащили в сторону черного джипа. Я даже выскочить не успела. Он сразу же уехал. Чувствую, как по щекам текут слезы. Ведь я действительно рванула в сторону двери, но даже два раза не смогла провернуть замок. Так, успокойся. Проверь еще раз все замки и звони в полицию. Я скоро буду. Сбросив вызов, я быстро стала искать в телефонной книжке нужный номер, потому что по памяти вспомнить номер так и не смогла. Нина, без паники. Сообщение, которое пришло до того, как я успела позвонить, вывело меня из колеи. Я просто сползла на пол и смотрела на текст. Всё под контролем. Но, видимо, осознавая в каком состоянии могу сейчас находиться, подруга дописала: "Под моим. Вот увидишь, вернут да ещё и заплатят". Мне кажется, у меня даже сердце разболелось. С трудом она смогла написать Валере, что Шурочка вышла на связь. Даже скрин её сообщения отправила и следом написала: "Что мне делать, Валера? Вызывать полицию? Куда-то ещё нужно звонить? Я ничего не понимаю". И снова слёзы полились градом. Кажется, за эти 3 дня я столько успела себе придумать плохого, что плотина не выдержала и дала внушительную трещину. "Никуда не звони, жди меня". И я ждала, свернувшись на коврике в коридоре, поджав под себя ноги. Ждала и смотрела на потухший экран телефона. Ждала и надеялась, что всё будет хорошо. Непременно же будет, да? Сложно сказать, сколько я находилась в таком подвешенном состоянии. Мне даже кажется, силы меня покидали пару раз. Даже засыпала, но дёрганым движением возвращала себя в реальный мир, снова садилась, подпирая спиной стену и ждала, ждала, ждала. За окном стало темнеть, а сообщение и даже звонка так и не поступило. С трудом, поднявшись на ноги, поплелась в кухню, где включила чайник и уселась за стол. Голова была ватной и тяжелой, а мысли вязкие и трудные. Мне кажется, я успела прийти к выводу, что больше никогда-никогда не буду сниматься для журналов и проектов. Вот только понравилось мне это направление. Это было мечтой. Далекой, недоступной. Мечтой, которая сбылась по большей части благодаря Саше. И что теперь? «Как быть дальше?» Стук в дверь раздался для меня неожиданно. Даже насторожилась, не веря собственному слуху. А потом подскочила на ноги и побежала открывать. На пороге с холодным и непроницаемым лицом стоял Валера, а за его спиной мельтешила живая, здоровая, а главное, счастливая Саша. Правда, улыбка ее погасла, когда она увидела меня. «Ниночка!» Девушка буквально сдвинула с места Валеру, подлетела ко мне, прижала к себе и стала гладить по волосам. Ты что? Всё же хорошо. Да где? Где хорошо? Не верила я, завывая на одной ноте. Да, возможно, некрасиво сейчас выгляжу, но иначе не могу. Валера же прошёл в квартиру, закрыл за своей спиной дверь и быстро разулся, чтобы отодрать меня от Шуры и отвести в кухню. Там он снова включил чайник, но на этот раз мне даже сделали чай. У самой руки до самого важного не дошли. Шурочка примчалась следом, уселась напротив и обеспокоенно посмотрела на меня. Затем нервным жестом заправила волосы за ушко и неожиданно выдала: "А я с Леоном познакомилась". Вскинула на неё взгляд. "Его парни меня с тобой перепутали, представляешь? И прямо до офиса доставили, где я и познакомилась с Чайкой". И не верила тому, как подруга может так спокойно обо всём говорить. Ну и разнесла я кабинет, пожала на плечами. А потому что нечего было мою подругу донимать, снова всхлипнула, переводя взгляд на Валерю. «Ты до конца рассказывай», – произнес парень, и я снова посмотрела на Сашу. «Мне ли он предложил встречаться?» – скромно улыбнулась она. «Видимо, произвела на него хорошее впечатление. После того, как кабинет разнесла, не поверила, прижимая ладони к щекам. Ага, так и сказал, что я его поразила и впечатлила. Так что теперь, Ниночка, никто тебя не побеспокоит. Кажется, на сегодня я все. Сил не осталось ровным счетом ни на что». Шурочка заметила моё состояние и ускакала навстречу своим новым приключениям. И я даже знать не хочу, где она их собирает. Вот как, скажите мне, как она умудрилась? Ты как? Напротив меня сел Валера и сжал мои холодные пальчики. Знаешь, тяжело вздохнула и подалась вперёд. Я что-то совсем плохо. Тогда предлагаю устроить перезагрузку, пробормотал мужчина. Мне дали небольшой отпуск, который мы просто обязаны провести вместе. «Я не против провести с тобой не только отпуск». Еще раз вздохнула. «Только отпустят ли меня?» «Уж с Дэном я сам договорюсь», – произнес Валера. «А ты матери позвони, а то волнуется». Через десять минут я ушла в комнату, чтобы позвонить родителям. Валера остался в кухне. Он решил прямо сейчас же уладить все вопросы с Дэном. «Нина!» – буквально закричала мама. «Ты как? Жива, здорова и даже счастлива». «Надеюсь, благодаря Валере...» Вот даже вижу, как она глаза свои хитрые прищурила. Да, согласно кивнула, как будто она меня видела. Благодаря ему. В таком случае мне его кандидатура нравится. Ни в коем случае своё счастье не упусти, поняла? Поняла, улыбнулась. Он меня пригласил на перезагрузку, чтобы немного отдохнула. Правда, не знаю, куда именно поедем. А это имеет значение? совсем тихо произнесла мама. На самом деле нет. Вот хоть куда пусть зовёт, за ним всё равно пойду. Тогда буду ждать фотографий. Отдыхай и подумай над моими словами. Будет сделано. Когда Валера зашел в комнату, я лежала на кровати в позе морской звезды и смотрела в потолок. «Двигайся», — сказал он, — «спать ляжем раньше. А то и меня силы как-то после этого тяжелого дня покидают стремительно». И я даже возмущаться не стала. Лишь сбегала в душ, а потом вернулась в комнату. Легла на бок и хотела долго-долго смотреть в глаза Валеры, который переплел мои пальцы со своими. Но позорно уснула.